и бросала, бросала в тупое, непреклонное движение немцев, инстинктивно чувствующих, что ежели они не удержатся за Великую рекою, остановят здесь лавину русских, им уже нигде не удержаться. Тем временем с преречного аэродрома улетели по новому назначению тяжелые бомбардировщики Йо-88,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 Но крушили этот берег и все, что было на нем, стирали в порошок, еще смеющих жить и сопротивляться русских фанатиков. Прошел и этот день. Берег и Плаздарм обессиленно умолкли. Лишь одинокие крики раненых людей, умирающих в заглушье оврагов, оглашали ночь. И в этой оцепенелой ночи по припадочно горячим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 Испеченную землю. И дождь талил минут десять-пятнадцать. Но какую благостную работу он сделал! Перестали кричать раненые, умолкли дежурные пулеметы, даже ракеты сигнальщиков с боевых постов взлетали редко, нехотя, да и неуместно.